121. Матерь Агни-йоги «Родной мой, вижу и чую и знаю, что же будем бороться. Мы очень сильны, когда вместе. На следствиях увидите мощь порожденных причин. Мы их сейчас порождаем и объединенную нашу силу вливаем в колесо исполнения». Те двое против силы нашей не устоят. А Б со страниц сборника надо убрать. Право полезней будет уделить место нашим друзьям.